Глава двадцать вторая посмотрел на остальной пирог, затем принялся есть свой кусок, не останавливаясь, запил водой, отдышался и потянулся за следующим куском пирога. «Вкусно?» — удивился шеф-повар, посматривая за реакцией князя из-за наших спин. «Просто нереально вкусно!» — ответил Оболенский. «Я в жизни такого вкусного пирога не пробовал!» «Правда?» — удивился шеф-повар. «Истинная!» — улыбнулся князь. «Учитесь, Владлен Захарыч». Шеф-повар густо покраснел и покинул нас, скрываясь на кухне. Ну и пусть валит. Серьезно ущемили его гордыню. Понятная реакция в целом. Он почти всю жизнь обучал за поварскому делу, а тут какой-то левый тип без образования уделал его по всем фронтам. Да еще и хозяин высказался нелестно в его адрес. А Боленский в это время уже доедал второй кусок. «Потрясающе!» Прожевав пирог, он вытер губы салфеткой и запил водой. Не хочется останавливаться. «Ну а я что говорил?» Расплылся в улыбке Захарыч. «Талант у меня!» В целом, офигели все, включая меня. Лариса Батьковна с гордостью посматривала на своего супруга. Родители в шоке наблюдали за реакцией князя. Я же смотрел за рукой бати, которая потянулась к блюду. «Пожалуй, я попробую, если не возражаете, Про — пробормотал он. «Да, пожалуйста». Оболенский подвинул блюдо поближе к нам, вгрызаясь в третий кусок. Я смеялся про себя. Когда безумно вкусно, тогда не до этикета. Я невольно улыбнулся, вспоминая, как мой личный повар Дьюк приготовил шашлык из дикого кабана на мой день рождения. Казалось бы, мясо жесткое, зверь-то дикий, но Дьюк приготовил его так, что я лично смел три шампура и не заметил. Это было настолько вкусно, что многие придворные дамы-аристократов набивали рты и даже начинали тихонько чавкать. Вот и сейчас Соболенский просто не контролировал свои светские манеры, набивая рот шедевром Захарыча. Каждый из нас взял по куску пирога. и откусил и понял, что князь не обманул. Захарыч действительно приготовил офигенное блюдо. Умял я большой кусок за пару секунд, форель таяла во рту, как и тесто, которое тоже было очень вкусным и слегка песочным. Я захотел еще, но Лариса Батьковна опередила меня, пытаясь взять еще один кусок. Оставалась всего-то половина пирога, но князь резко отодвинул блюдо. «Извините, но на этом все», — резко ответил Оболенский. «Остальное я доем у себя, притом еще родных надо бы угостить». Затем он повернулся к Захарычу, умоляюще посмотрев на него. «Прошу вас». «Сделайте еще несколько пирогов», — попросил князь. «Да вообще не проблема», — хмыкнул Захарыч. «Вот только ваш шеф-повар будет против». «Я поговорю с ним», — нахмурился Аболенский. «Разрешит. Куда денется». Князь отдал своему слуге половину пирога, дав указание отнести его в дом, который находится на территории комплекса, а затем решительно поднялся. «Подождите здесь, я разберусь с Ладленом Захарычем». Обратился он к Захарычу, а затем исчез на кухне, откуда послышался его строгий голос. Захарыч, просто слов нет. Похлопал его по плечу батя. «Ты меня очень удивил». «Не только тебя», — улыбнулась маман. «Я тоже потрясена». «Люблю тебя, мой кулинар», — кинулась на шею Захарыча крупная Лариса Батьковна, и тот чуть не рухнул на спину. «Лариса, ну аккуратней, убьёшь лучшего повара на свете», — хохотнул Захарыч. «Не мои поздравления прими. Очень вкусно. Молодчина. Пожал я мозолистую руку слуги». Захарыч просто расцвел, рот его был до ушей, хоть завязочки пришей, как говорится. Хотя во взгляде его тоже блуждало удивление. Он думал, что будет вкусно, но не ожидал именно такого результата, что будет прям запредельно вкусно. Затем подошел довольный оболенский «Я договорился с Ладленом Захарычем», — ответил он. «По кухне претензий нет. Шеф-повар начал жаловаться, что нанесли вред кухне, но я сказал, что беру расходы на себя. И еще. Вы не прикасались к котлетам?» «Готовили повара?» «Да», – растерянно ответил Захарыч. «Только пирог». Клиенты захотели котлеты с сердечками в виде теста, которые они увидели на нескольких котлетах», – растерянно ответил Оболенский. «Говорят, что с ними котлеты гораздо вкуснее». «Это вы у своих поваров спрашиваете», – произнес наш слуга. «Я не прикасался к остальному». «Ну да, как же». Я про себя засмеялся. А кто махал руками так, что кусочками теста попал на противень рядом? Это просто чума. Получается, что Захарыч успел сбрызнуть тесто своим секретным ингредиентом из таинственного пузырька, и кусочка теста оказалось достаточно, чтобы котлеты стали аппетитнее. Что же там за зелье такое? Надо будет узнать у нашего шедеврального повара. Понятно. Так, сейчас привезут еще форель. «А пока на пару пирогов точно есть начинки», — суетливо объяснила Оболенский. «Ого, да он хотел накормить весь отель, что ли?» Я слегка пихнул Захарыча в бок. «Мы скоро уезжаем», — пробормотал я ему на ухо. «Не забудь». «Ах да, ваша светлость, мы уже уезжаем сегодня, так что смогу испечь не больше пяти пирогов», — объяснил Захарыч князю, который слегка погрустнел. «Он рассчитывал серьезнее бы эксплуатировать нашего слугу». «Задержитесь еще на неделю, я охотно продлю вам отпуск», — ответил князь, не желая сдаваться так просто. «У сына школа», — принялся объяснить батя. «Да и у нас дела семейные». «Еще на фабрику надо ехать срочно», — подчеркнула маман. Аболенский обвел нас отчаянным взглядом, вздохнул и еще раз поблагодарил Захарыча за пирог. Затем он ушел, и Пышка посмотрела на своего супруга. «Ты хотел прописаться здесь, что ли? Нам домой пора», — резко ответила Лариса Батьковна. «Лучше нам эту вкуснятину готовить будешь». «Да я и собирался домой», — начал Захарыч. «Ну да, если бы Серёжа не напомнил тебе, так и остался бы здесь», — добавила Пышка. «Не думай, что тебя эти важные люди будут уважать и деньгами царить», — напомнил я Захарычу. «Ты для них просто ресурс, вот и всё. Готовый пожизненно загрузить тебя работой, лишь бы пахал на них, как раб на галерах». «Да я понял уже», — ответил Захарыч, сгоняя улыбку с лица. Чуть позже мы собрались, Захарыч к обеду пришел уставший и измотанный. В итоге испек для Аболенского одиннадцать пирогов, половину из которых аристократы в зале съели за полчаса. «Фух, кое-как от них отвязался», — упал в кресло Захарыч. «Аболенский даже хотел перекупить меня у вас». «И что ты сказал?» — напряглась маман. «Что вы моя семья, и я никуда не уйду от вас», — засмеялся Захарыч. «Попробовал бы ты что-то другое ответить. Сжала губы Лариса Вадьковна. Передевайся уже в чистое и собираем чемодан». Через полчаса мы покинули горный источник, оказавшись на обычной базе отдыха, где еще недавно рядом проходил фестиваль. И я заметил нескольких имперцев. Орлов что-то объяснял им, а рядом с ними находился Евграфий Романович. Сережа! махнул он мне рукой. «Подожди! Я же забыл тебе передать артефакт! «Поначалу я не понял, о чем говорит старик, а потом вспомнил. Ну да, я же отдал ему перстень замедления. Артефакт, как назло, накрылся перед решающей битвой с Шуваловым. Взял и перестал работать. Поэтому, недолго думая, я отдал старику кольцо, и артефактор пообещал его улучшить. Я отошел от родителей и друзей, встречая в графе Романовича. Глаза старика блестели, а улыбка не сходила с его лица. Это значило, что все получилось. Вот». «Держи», — протянул он мне коробочку из тёмного дерева. «Перстень внутри? И зачем вы ещё сделали коробку?» — удивился я, забирая предмет. Распакнув коробку, я увидел отполированный сияющий артефакт, и агат сиял ярче прежнего. «Периодически клади в эту коробку», — объяснил артефактор. «Дерево из аномалии, оно очень быстро заряжает перстень, буквально за час. И помнишь, я обещал усилить артефакт?» «Я уже понял, что всё прошло успешно», — улыбнулся я. «Именно так», — закивал старик. «Перстень замедления теперь работает одинаково против любых существ, в том числе темных и астральных». «А сильные маги против них действуют?» — спросил я. Евграфий Романович задумался, затем кивнул. «Думаю, что да. Но я проверял на магическом стенде. Одно могу точно сказать. Им придется приложить усилия, чтобы избежать замедления». «Спасибо», — поблагодарила старика. Какой же он крутой стал, просто не верится. Вместо деда, которого забыли и вышвырнули на обочину жизни, вместо пропивающего свое здоровье алкаша в кабаках, в компаниях сомнительных личностей, передо мной стоял главный артефактор империи, лучший в своем деле. А кто ему помог? Конечно, я. Кто же еще? Давно бы уже червей кормил, если бы я тогда не вмешался, спугнув нескольких уродов. «Сережа, я тебе обязан жизнью», — сказал старик. «Глядя на меня тёплым, добрым взглядом, блин, будто мысли мои прочитал. Ты меня вытащил из дерьма. Поэтому это моя благодарность тебе. Искренняя и безвозмездная». Я положил коробочку с перстнем в рюкзак, проводил взглядами в графе Романыча, а потом боковым зрением заметил Мишку и Юленьку. Бестия выглядела жутко смущенной и первой начала разговор. «Серёжа, я хорошо всё обдумала», — обратилась она ко мне. «И что дальше?» – улыбнулся я. «Хочешь еще раз мне сообщить, что мы больше не друзья? Объявить мне войну?» «Ни то, ни другое», – пробормотала Юленька. «В прошлый раз я вспылила». «Серьезно?» – иронично посмотрела на бестию. «Да не может быть. Это я ведь не прав. И вообще мне плевать на своих друзей. Разве не так?» «Не так», – ответила Юленька, подняв на меня виноватый взгляд. «Я все поняла. Ты просто не хотел, чтобы мы погибли. Берег нас». «А я тебе что говорил?» – вмешался Мишка. Миша обернулась к нему бести. «Не лезь. Дай мне договорить». Затем Юленька вновь повернулась ко мне. «Я извиняюсь за свое поведение», — продолжила она. «Меня очень разозлило, что ты Мишку катал на драконе, а меня нет. С этого все и началось». «На драконе?» — ухмыльнулся я. «Да вообще не проблема. Я вызвал дракариса. На глазах изумленных туристов и родителей и в небе появился дракон. Вот он спустился к нам, мягко приземляясь на лапы». «Ого!» — вскрикнула Юленька. «Я думала, он меньше!» «Юленька, не подходи! Осторожней!» вскрикнула Юлина мама. Она бросилась к дочери, но Апраксин придержал ее за руку. «Отпусти ты что! С ума сошел! Там дракон!» взвизгнула она. «Да пусть ребенок порезвится! Родители!» улыбнулся батя. «Ничего с вашей дочерью плохого не случится!» «Я уже летал, так что подтверждаю!» улыбнулся Мишка и повернулся ко мне. «А для меня местечко найдется?» «Конечно!» улыбнулся я. «Залезай по крылу Дракариса, и ты, Юль, только аккуратней, держись за его костяные пластины!» Когда друзья уже сидели на спине, я поднялся, оказавшись впереди, затем окружил их и себя водяной защитой, которую привязал к спине дракона. «Дракарис! Вверх!» — приказал я, и питомец рванул в небо под восторженные, местами испуганные вскрики людей, находящихся на площади. «Класс!» — закричала Юленька. «Я воительница, гроза всех монстров! Лечу на драконе, который испепелит их всех!» Мишка просто кричал «Ура!», наблюдая проносящийся внизу пейзаж. А там было на что посмотреть. Самая высокая гора Белуха обращалась с нами, поблескивая заснеженными склонами в лучах солнца. Я заметил защитный купол в горах голубовато-зеленого оттенка. Друзья сразу же узнали горный источник, где мы отдыхали еще недавно. Я заметил несколько пещер, возле которых суетились человечки, имперцы продолжали обследовать укрытие Шувалова, даже растянули ограждающие магические ленты, предупреждение для забредших сюда туристов. Дракарис завернул еще несколько кругов над Алтаем, и мы полюбовались цветущими предгорьями, чистыми озерами, горными кряжами. Затем дракон спустился на то же место, где нас подобрал ранее. Юленька с Мишкой были настолько восхищены полетом, что не находили слов. Мишка по-дружески обнял меня. «Это воспоминание останется со мной на всю жизнь», — радостно заявил он. «Я просто в шоке!» — воскликнула Юленька, бросаясь мне на шею и смачно целуя в щеку. «Юль, ну прекращай!» — отстранила я ее. «Я рад, что тебе понравилось!» «Очень! Я еще хочу!» — вскрикнула сияющая от счастья бестия и еще раз поцеловала меня, теперь уже в другую щеку. «Рад, что понравилось», — вновь отстранил я. «Ну хватит, что ты в самом деле?» «Я очень благодарна тебе за правильные слова». «Бестия серьезно взглянула на меня». «Ты в прошлый раз все правильно сказал, и я очень ценю дружбу с тобой. Просто знай это». «И ты тоже не забывай», — кивнул я, не скрывая улыбки. Тут уже родители подскочили, обнимая Мишку и Юленьку. Батя с маман подошли прямо к дракону, пытаясь погладить его. «А вот этого делать не нужно», — остановил я их. «Прикасаться к нему могу только я». Батя с маман замерли, но затем принялись фотографироваться с дракарисом на фоне. Многие туристы, осмелев, последовали их примеру, подошли поближе, начиная щелкать фотокамерами на телефонах. Яша отвлекся на сообщение. Мне написал император. «Сергей, поздравляю с победой. Ты большой молодец. Награда ждет тебя, Герой Империи. Я уже подписал бумаги на выдачу твоему роду еще пяти гектаров земли». В общем, я очень обрадовался новой территории ту мы застроили, я уже знаю, где поставлю мощный тренировочный комплекс для питомцев, так сказать, на вырост». После того, как мы спецрейсом добрались до Шереметьева и чуть позже очутились в родном поместье, нас встретила Аннушка с Ираклием. Разумеется, Захарыч приготовил четыре фирменных пирога с форелью, чем крайне удивил служанку. Еще больше Аннушка удивилась, услышав от пышки, что Захарыч больше не пьет. А вот Ираклий, кажется, немного огорчился, хотя не подал виду, но я-то заметил грустинку в его взгляде. Затем я выпустил питомцев и прогулялся в компании с Акулычем до новой территории, поздоровавшись с граби. Червячок так обрадовался моему появлению, что от счастья перерыл заново поле вместе с грязками, за которыми ухаживала прислуга. Я вдохнул воздух свежего чернозема, улыбнулся солнцу, которое закатывалось за горизонт. Да, правильно говорят, в гостях хорошо, а дома лучше. Врата Великой Тьмы. В это же время. Азерус, высокий и худощавый страж, скинул кристаллическую броню и расположился в кресле перед двумя братьями по оружию. Они уже две тысячи лет охраняли Врата Тьмы и привлекали на свою сторону новых последователей. Сколько прошло времени, а мир живых не меняется алчность, ненависть, зависть все одно и то же, из века в век. Этим стражи пользовались, помогая запускать темные ритуалы по всему миру, поддерживая и подпитывая темных магов. Но произошло неожиданное, очень сильный маг, который был в одном шаге от Великой тьмы, погиб от рук мальчика и его питомцев. Азерос, болезней остальных, воспринял неудачу. Аура его сгустилась, во взгляде стража клубилась тьма, изредка сверкая яркими вспышками. Брат, ты опять за свое!» — обратился к нему морщинистый старик. Его глаза также были закрыты смоляной тьмой, но та колыхалась волнами, выражая недоумение стража. «Квалор, ты просто не понимаешь, что произошло!» Азерус заиграл желваками на скулах. «Этот ничтожный смертный убил того, кто готов был примкнуть к нам!» Третий страж, Эстерион, плотного телосложения и со шарамом на лбу улыбнулся. Но он не примкнул. Значит, не выдержал испытания. Значит, недостоин был стать великим темным. Десятилетний мальчишка убил нашего брата, продолжал Азерус. Если этот мальчишка убил того, кто почти стал темным, обладающим половиной нашей силы, то, может, не нужно связываться с этим мальчишкой, улыбнулся Эстерион. «Ты испугался, Эсти?» — презрительно улыбнулся Азерус. «Признавайся». «Послушай, Азерус», — наклонился к своему соратнику эстерион «Ты прекрасно знаешь, что стражи тьмы лишены страха. Я всего лишь экономлю тебе силы. Проще найти другого кандидата, чем тратить время на месть». «Я согласен с братом», — холодно ответил Квалор. «Нам нужно думать о более глобальных вещах. Сдался нам какой-то пацан». Азерус хмыкнул, а взгляд его заискрился еще сильней. «Никто из смертных не должен покушаться на великую тьму», — тихо ответил он. «А если это случилось, значит, последует расплата». «Ты ничего в данный момент не сделаешь», — покачал головой Квалор. «Мы не можем воздействовать на мир живых, и ты это прекрасно понимаешь». «Я начну с астральных миров». Тонкие губы Азеруса расплылись в подобии улыбки. А через них доберусь до пацана. И месть моя будет такой, что его питомцы окажутся бессильны. А император, который его защищает, склонит передо мной колени.